Я, к примеру, еще такой коровы не видывал, чтобы за место дома на колхозные дворы. Но вот каждый раз ее от колхозного стада гони. Одно слово шалопутное. — А может, она за обобществление? — сказал Андрюшка, но не улыбнулся. — Может, она самая сознательная? Наполовину откушенный месяц Забрался на кончик колотовкинского скворечника. Покачиваясь, висел на тонких ниточках растопыренных лучей. Перед кончиной был уж совсем бледен и немощен, и собаки на него лаяли без ярости, равнодушно, скорее всего, по привычке. Надо же на кого-нибудь лаять ночью, когда улицы пусты и вся деревня спит. На болоте не поквакивали лягушки, В хлеве сонно возились овцы, чувствующие присутствие хозяев на дворе в неурочный час. «А мост Лукьянович, когда домой приехал, меня на полях встретил», — сообщил дядя Петр Артемич. «Всех, — говорят, работы на Луговине прикончены. Рожь стоит хорошая, а Пашеничка, — говорит, — подгуляла». «Рано, — говорит, — мы пашеничку-то посеяли, да!» А потом и спрашивает. «А что, — спрашивает, — твоя племяшка на учебу не избирается? Он повернулся к тете, помигал на нее значительно. «Ты бы не молчала, мать, а словечко бы вставила. Дело это бабье, так ты рассуди!» Тетя ответила не сразу. Долго сидела неподвижно, потом, не меняя положение ни рук, ни ног, ни туловища, медленно повернула края только голову, посмотрев в ее синее от луны лицо, возвратилась в прежнее положение. Трифоновские тони -то сроду были невезучие, сказала Мария Тихонна таким тоном, словно разговаривала сама с собой в улыме другого такого роду не было чтобы одни девки рождались ты конечно раюха не знаешь что у амоста лукьяновича двенадцать сестер сам он по счету восьмой так что до революции беднее их дома в улыме не было она помолчала лукьян отец Тамоса, бывало лося завалит на три дня Голоднощи все. Одежонка худа. Девкам красную ленту купить не на что. Вот Амост и обженился неладно. Его Авдоть еще в девках на ноги села Как слабые они были, жидкие. Тетя сняла руки с коленей, поочередно осмотрев их, сунула под фартук. Так было привычнее. Амос за революцию шибко хорошо воевал другим фарточным голосом сказала она и саблю имину принес и пораненный. а вот беда опять приспела. одни девки почли рождаться натолиид у нее пятым выродился а ведь это поздно четверо сестер уже в замуж ушли теперь еще двое в замуж ладится говоря все это Тетя никому не обращалась. Вид у нее по-прежнему был такой, словно беседовала сама с собой, но все остальные Колотовкины ее слушали внимательно и так напряженно, словно не знали о том, что у Трифоновых на одного сына приходится восемь дочерей. После революции Трифоновы хорошо разжились, продолжала тетя, пошевеливая пальцами под фартуком. Девки, работящие». Покуда замуж не выскочит, трудотнее ладно получают. Да и сам передыху не знат. Вот и разжился большим хозяйствием. Шевеля губами она про себя сосчитала. Ну, корова у них одна, телок двое, овечек десятеро, да собак трое. А вот с чушками наказания цельных четверо. Как только тетя Мария Тихона закончила это перечисление, Семейство Колотовкиных опять оживилось. Дядя начал искать папиросы Норт, чтобы закурить. Младший брат Андрюшка презрительно оттопырил нижнюю губу,